Глава восьмая. Адиль. Упали сумерки, волшебное время между днем и ночью. Читатели расписались за книги и ушли до следующего дня. И тишина сплела свою паутину над столами и стульями. Я любила библиотеку вот такой, когда вся ее безмятежность, казалось, принадлежала только мне одной. Я помогла Борису занести в толстую канцелярскую книгу Каждом приплете количество сегодняшних посетителей 287 и сколько выдано книг 936 и подробности библиотечной жизни еще одна беременная упала в обморок она как раз читала сорок третью страницу будущей матери поздно уже сказал Борис вы не обязаны задержаться мне хочется Борис элегантно махнул рукой прикрытой манжетой в сторону пустого читального зала «Настоящий рай, не так ли?» Итак, начался наш вечерний балет, хореография которого усовершенствовалась за последние месяцы. Борис убедился, что окна заперты и закрыты шторами. Я приглушила свет, предупреждая упорных ученых в справочном отделе, что библиотека вскоре закроется. Мы оба молчали, выравнивая стулья. Имелось много вопросов, которые следовало обсудить, и заданий. Но все это могло подождать до завтра». После того, как мы целый день отвечали на вопросы, эта тишина становилась нашей наградой. Я гадала, права ли мадам Симон, был ли Борис настоящим аристократом, и думала, станет ли он когда-нибудь доверять мне настолько, чтобы рассказать что-нибудь о своей жизни. Была моя очередь прогонять читателей, так что я начала обход. Проходя между полками с документальной литературой, я обычно видела названия, которых не замечала в течение дня, Этим вечером я обнаружила книгу «Как вскипятить воду в бумажном пакете». В справочном зале я, заглянув между стеллажами, совершила наилучшее открытие. Поля. Он внимательно читал учебник английского языка. Когда он расцеловал меня в обе щеки, я постаралась вдохнуть его запах. От его кожи пахло табаком. Это походило на запах моего любимого сорта чая «Лапсанг Сушонг». Наверное, мне следовало отступить назад, но книги были с несходительными дуэнями. «Что, уже закрываетесь?» — спросил Поль. «Извините, что задерживаю вас». «Все в порядке. Задержи меня. Задержи меня для себя». «Я уже несколько раз сюда приходил». «Вот как?» «Да, но вы были заняты с другими читателями. Мы стояли в нескольких сантиметрах друг от друга». И все равно казалось, что слишком далеко. Я позволила своим пальцам коснуться его щеки. Вчера, если бы кто-нибудь сказал мне, что мы начнем целоваться среди книжных полок, я бы обвинил такого человека в том, что он надышался каннабисом. И тем не менее, это нежное столкновение казалось прекрасным и, безусловно, правильным. Мне приходилось читать о страсти. Анна Евронский, Джейн и мистер Рочестер. И меня при этом охватывала дрожь волнения, Или мне так казалось, но никакие напечатанные на бумаге эпизоды не могли сравниться с удовольствием от этого поцелуя. Услышав цоканье высоких каблуков по паркету, мы с Полем разом сделали шаг назад. Хотя мы едва прикоснулись друг к другу, каждая частица моего тела, кожа, кровь, кости, чувствовала Поле. а а Вот вы где!» — мисс Ридер перевела взгляд с меня на Поле. «Спасибо, э, мадемуазель Суше», — пробормотал он. «Теперь я знаю, где найти нужную справку о, о причастии прошедшего времени». Он отдал мне учебник и быстро ушел. Губы директрисы весело изогнулись. «Вас ждет мисс Уэт». «Мисс Уэт? Сегодня день жалования?» «Ну, конечно! Сегодня выдают жалования, как я могла забыть?» «И что?» «Что вы сделаете со своими первыми деньгами?» «Сделаю». В моем уме все перепуталось. «Конечно, вы захотите сберечь большую их Всегда важно иметь какой-то запас. Но точно так же важно и отметить это событие. Возможно, сделать какой-то подарок тем, кто направил вас на этот путь». «О, это весьма разумно». «Мне бы хотелось самостоятельно набрести на эту мысль. А вы кого поблагодарили?» Мою матушку и лучшую подругу. Я побаловала их книгами. А теперь, пожалуйста, не заставляйте мисс Уэт ждать. Я поспешила к жизнерадостной бухгалтерше. Этим вечером из узла на ее голове торчали всего два карандаша. Вы были правы насчет того греческого философа, Гераклита. Мне очень понравилось, что он говорил. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Да, единственное, с чем мы можем считаться, это перемены. Согласилась мисс Уэт. Она читала мое жалование. Каждый франк представлял собой победу, когда я отвечала на какой-то вопрос. Смущение, если путалась. И целые дни разговоров на чужом языке. И ночи чтения, чтобы знать, как и кому можно рекомендовать какую-то книгу. Я знала, что полюблю свою работу. Но была удивлена тем, сколько в ней оказалось разного рода трудностей. Я спрятала деньги в карман. Вот это и было настоящей причиной того, почему я хотела найти работу. Деньги означали уверенность. Я не желала закончить свою жизнь в нищете и одиночестве, как тетя Каролина. На другой день я отправилась в банк и положила свои деньги на счет, оставив лишь несколько франков на расходы. Потом я пошла на вокзал, чтобы купить два билета до Фонтенбло, это в знак благодарности Реми за его постоянную поддержку. Больше музыки и книг он любил бродить по лесу. Я хотела преподнести ему подарок за ужином, но... Он лишь слегка перекусил и сбежал в свою комнату. «Он вообще уже ничего не ест!» — заворчала маман. «Ему не нравится, как я готовлю?» Папа сжал ее пухлую руку. «Все очень вкусно!» «Но в последнее время ты предпочитаешь ужинать вне дома!» — резко откликнулась она. «Ну что ты, гортензия!» — льстиво пробормотал отец. «Почему бы тебе не пойти проверить, как там? Рыми!» Обратилась маман ко мне. Брат сидел за своим письменным столом. Перед ним лежали газеты. Я вручила ему билеты, думая, что он захочет, чтобы мы поехали сразу, но он лишь рассеянно чмокнул меня в щеку. Он все больше и больше отдалялся. Даже когда он был с нами, его не было. Я скучала по нему. Он и сейчас ничего не сказал, хотя и не вернулся к своим заметкам. «Ты сегодня был на занятиях?» Какой смысл изучать законы, если их никто не уважает? Германия захватывает Австрию. Японские солдаты мародерствуют в Китае. Мир сошел с ума, и никому нет до этого дела. В каком-то смысле он был прав. Хотя мне перепалки между нашими читателями казались куда более реальными, чем далекие конфликты. Припоминая последний спор, я схватила со стола обрывок бумаги и приложила к своему горлу. «Это мистер Прайс Джонс в шотландском галстуке бабочки» я принесла бумажку-карту. А это мистер Д. Нерсиас с моржовыми усами. Галстук-бабочка. Необходимо перевооружение, мы должны быть готовы к войне. Усы. Нам нужен мир, а не лишнее оружие. Галстук-бабочка. Страус хватит прятать голову в песок. Усы. Лучше быть страусом, чем ослом во время великой войны. Галстук-бабочка не понимаю почему вы тянете одну и ту же песню о той войне единственное что после нее осталось прежним это ваша ужасная стрижка реми засмеялся если тебе это кажется забавным то нам с тобой следует устроить представление у нас в библиотеке послушай у меня жесткие сроки сдачи статьи приходи к нам умоляюще произнесла я тебе нужно отвлечься «По четвергам в нашей библиотеке происходил час чтения, мое любимое событие за всю неделю. Мне нравилось наблюдать, как малыши погружались в разные истории, точно так же, как я сама когда-то с тетей Каро. По пути туда я заглянула в справочный зал, надеясь увидеть поле. Но его там не было. Смерть сердца Элизабет Боин, 1823. Я сказала себе, что он просто не может посещать библиотеку каждый день». Вспоминая наш поцелуй, я коснулась пальцем своих губ. Но, может быть, он заглянет в ближайшие дни. В детском зале я подошла к камину, у которого уже собралось несколько мамочек. Большинство разговаривали между собой, но одна стояла в сторонке. «Привет», — сказала она, перебирая в пальцах жемчужные бусы. «Рада видеть вас снова». Это была та самая милая англичанка. Марго? Нет, Маргарет. «Приорат оказался прекрасен», — продолжила она. «Мне он так понравился, что я нашла еще три книги, миссис Уипплт. Я раньше не слишком много читала, но теперь решила, что моя дочь и я должны читать вместе каждый день». «Которая здесь ваша?» — спросила я. Маргарет показала на светловолосую девочку, сидевшую рядом с малышкой Бориса Элен. Девочки оживленно болтали, ожидая, когда Битси начнет читать, что уже должно было случиться с минуты на минуту. Я посмотрела на часы над дверью и с удивлением увидела, что в зал входит Реми. Он обошел детишек, направляясь ко мне. «Рада, что ты пришел», — сказала я брату. «Как я мог устоять после того, как ты устроила театр родной актриса? Мне захотелось провести немного времени с тобой в твоем любимом месте. Мы оба были уж слишком заняты». «Но сейчас ты здесь, и только это имеет значение». Усевшись на табурет, Битси перелистала страницы книги. Она откашлялась, и комната затихла. Двадцать малышей придвинулись ближе к ней. Битси начала читать о мисс Мэйси, и ее голос звучал все более выразительно. Взгляд завораживал слушателей. Какой-то мальчик зачарованно потрогал ее юбку, спускающуюся до ее балетных туфель. Поглядывая на Реми, я обнаружила, что у Битси появился еще один поклонник. Взгляд брата не отрывался от ее лица. Когда она закончила читать, он зааплодировал и остальные присоединились к нему. «Так это и есть твоя родня по книгам?» спросил брат. «Она и в самом деле так же начитана, как и ты?» «Пожалуй, даже больше». «Она талантлива», заметил брат. «Да, она заставляет героев книг оживать». «Нет, она сама становится этими героями». И Рэми подошел к Битсе. «Я пошла за ним». «Вы великолепно, сказал Рэми. «Мерси» прошептала она, уставившись в пол. Желая познакомить брата с мистером Прайс Джонсом и Дэннер я дернул его за рукав. Но Реми этого не заметил. «У вас, наверное, в горле пересохло». Продолжил он, обращаясь к Битсе. «Не хотите ли пойти выпить лимонаду?» Я впервые увидела, чтобы он уделял такое внимание женщине. По меньшей мере, шесть моих соучениц старались подружиться со мной, чтобы познакомиться с Реми, Но когда я знакомила его с кем-нибудь из девушек... Брат держался вежливо, слушал, но сам разговор не начинал. Я понадеялась, что Битси примет его приглашение. Ничего ведь не случится страшного, если она уйдет с работы пораньше всего один раз. Битси положил руку на его локоть. Он прикрыл глаза на долю секунды дольше, чем если бы просто моргнул. Это была молчаливая благодарность. И увел Битси. Чувствуя себя забытой, я постаралась объяснить себе, что это вполне естественно, просто... Рэми был увлечен девушкой. Они совсем не нарочно оставили меня здесь. Борис легонько похлопал меня по спине. «Есть хорошая новость», — сказал он. «Мы жертвуем книги». «А есть и плохая?» «Их больше трехсот, и вам придется их рассортировать». Он протянул мне список, и я, читая название, вернулась со сестраны жалости к самой себе. «Ладно, визит Рэми закончился не так, как я ожидала. Ничего?» «Все в свое время?» Когда я узнала, что библиотека отправила сотни книг в университет, то сочла это замечательным. «Конечно, это было до того, как мне пришлось их упаковывать», — пошутила я. «Уж лучше вы, чем я», — засмеялся Борис. В задней комнате громоздились пустые ящики и стопки книг. «Счастливого пути», — говорила я переплетом, укладывая в ящики книги для американского колледжа в Тегеране. Другие отправлялись в морской институт в Италии. Третьи, четвертые, пятые должны были вместе уехать в Турцию. Мне казалось, что прошли уже часы, а на самом деле всего десять минут. Мне предстоял бесконечный одинокий день. В дверь постучали. Я спросила человека у стойки, куда вы исчезли, он отправил меня сюда. Сказала Маргарет, входя в комнату. «Буду рада компании. Вы не против немного помочь?» Спросила я, но тут заметила, что на ней розовое шелковое платье. Если бы она осталась здесь, платье насквозь пропылилось бы, да и в любом случае женщины в платьях от кутерья не работают. Почему бы и нет? Мне все равно нечем заняться. Я предложила привезти ее дочку, но Маргарет сказала, что Кристина, похоже, рада остаться в компании с Элен и ее отцом. Я показала Маргарет, как находить на каждом томике пункт назначения. Она грациозно двигалась между ящиками, аккуратно укладывая книги. «Бон-Вояж», — шептала она каждой из них. Я уставилась на нее. «Вам, наверное, кажется, что я сумасшедшая, если разговариваю с книгами», — сказала она. «Ничуть». «Бон-Вояж» — это все, что я помню школьного французского. Моя мать была права. Мне следовало учиться старательнее. И сейчас еще не поздно. Я вас научу нескольким фразам. «Бон-Вэнт» значит «попутного ветра», Мы так говорим, когда желаем кому-то успеха или удача. А бон-кураж bon говорим, когда желаем быть храбрыми». «Бон-кураж», bon — пожелала Маргарет справочнику по химии. «Бон-вент», bon — сказала я учебнику математики. Мы хихикали, желая книгам всего наилучшего. «Что привело вас в Париж?» «Мой муж Атташе в британском посольстве». О, Прекрасное общество! Скорее злобный круг!» Поморщилась она. «Ох, только никому не говорите, что я так сказала. Вы можете понять, почему я не дипломат». Неожиданно смутившись, Маргарет снова принялась сортировать книги. «Вы же должны посещать светские мероприятия». Сказала я, надеясь, что она мне что-нибудь расскажет о них. «Да, вчера был чай в резиденции датского посла, но мне куда интереснее здесь». «Как такое возможно? Вы ведь встречаетесь там с людьми со всего света». Их интересует мой муж, а не я. По ее румянином щекам вдруг поползли слезы. Я так скучаю по маме, по подругам. Я просто не знала, как реагировать. Мисс Ридер говорила, что иностранцы в Париже часто тоскуют по дому, и что наши служащие могут помочь им справиться с чувством одиночества. «Ох, я совсем не хотела». Маргарет аккуратно вытерла слезы. «Моя матушка называет меня прохудившимся чайником». Скоро она начнет называть вас парижанкой. Я опустила крышку на последний ящик. Вы очень мне помогли. Правда? Вам следует стать нашим волонтером. Но я ничего не умею. Что, если я надела ошибок? Это же библиотека, а не операционная. Никто не умрет от того, что вы поставите книгу не на то место. Я не уверена. У вас здесь появятся друзья, а я буду учить вас французскому. Я проводила Маргарет во двор, где ее дочь играла с Элен. На город опустились сумерки, переползли через стену сада на лужайку, мимо плюща в большом вазоне, подбираясь к библиотеке. Скоро станет совсем темно, и лампы в читальном зале уже ярко горели. Сквозь окно мы с Маргарет видели, как мадам Симон тайком огляделась по сторонам, прежде чем вытащить из своей сумки пуделя. Она положила его к себе на колени, а профессор Коэн стала почесывать песик живот. Поглощенные приятным занятием, они не заметили в углу Бориса и его жену Анну, склонивших головы. Эти двое никогда не прикасались друг к другу на людях, но их окружало нежное облако любви. Мисс Тернбул, прижав губам костлявый палец, шикнул на каких-то студентов. Бедняга-помощник Питер нырнул за стеллажи, чтобы скрыться от Матроны, преследовавшей его как дичь. Наблюдая за ним, наш бухгалтер зажал рот ладонью, чтобы не засмеяться вслух. в взгляде Маргарет, наблюдавшей за всеми этими сценками, светилась жадная тоска. И что-то подсказывало мне. «Маргарет нуждается в нашей библиотеке». И что-то говорило мне. «Она нужна библиотеке. Наша беседа над пыльными книгами текла свободно, как сено. И я очень надеялась, что Маргарет присоединится к нам».